Глава 4. Продинспектор. Обыденно, без фанфар и парадов, в снежной пыли, поднятой проходящими красноармейскими частями, пришла в станицу Каргинскую советская власть. 25 декабря 1919 года по поручению политотдела 9-й армии в окружную станицу Вешинскую прибыл политработник Яков Белогрудов, ему было 24 года. 9 января 2020 года в Каргинской были избраны исполкомы, Станичный и Хуторской, первые во всем Верхнедонецком округе. Станичным председателем избрали казака 38 лет из коммунистов Федора Стратоновича Чукарина, местные его звали Стратоня. Он был огромный. Местные говорили, для его одного чирика на колодку верба уходила. Но невеликого ума человек. Сторожилы уверяли, что своего Христоню Шолохов писал сразу с двух прототипов, местного казака Хрисанфа и Чукарина. На Чукарина говорили даже больше похож. В составе исполкома было 12 человек, 6 казаков и 6 иногородних, все местные, 6 мужчин и 6 женщин, что для казачьего уклада было дико, но большевики настаивали на равноправие. Все шестеро мужчин из числа бывших красноармейцев, красные казаки, как Мишка Кошевой в романе. Разрез на Дону произошел неровный, советскую власть в Гражданскую поддержали едва ли четверть казачества, тем не менее они были такие же казаки и воевали нисколько не хуже повстанцев, не происходили из того же казачьего рода. На втором заседании Чукарин и члены исполкома постановили изъять у населения оружие, Всем беженцам из числа трудовых казаков, даже если те участвовали в повстанческом движении, имущество возвратить, а живущих в станице бывших офицерах в исполком доносить, но репрессивных мер к ним не применять. Имущество тех офицеров, что ушли к белым, изымать. Организовать каргинскую милицию в составе 11 человек. На 15 февраля 2020 года в Москве был назначен первый Всероссийский съезд трудового казачества. Каргинский исполком должен был избрать туда депутатов. Ситуация парадоксальная. Казачье сословие отменили почти три года назад, но, несмотря на это, большевистская столица проводила съезд с целью вовлечения казачества в новую жизнь. Донцы смотрели на происходящее с мрачным недоверием. После очередного заседания исполкома очевидец заметят, у казаков настроение заметно убитое. Они слишком смутно понимают сущность советского строительства и ее лояльность по отношению к казачеству. Для поднятия советской власти на должную высоту требуется хотя бы пять инструкторов. В Тихом Доне во время антисоветского бунта один из красноармейцев кричит, «Что было говорено? Равенство, братство народов!»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 Тогда я вас спрашиваю, это не есть грабеж коммунистов? Это, конечно же, тайный привет читателям от Шолохова за мельничушку родителей, потерянную навсегда. В те зимние месяцы 1920 года они часто вспоминали, быть может, даже надеялись вернуть, но куда там. Мельница и, как и прочие средства производства, экспроприировала новая власть. Весь прежний отцовский опыт лавочника, приказчика, скупщика земли, и скота, управляющего в новых обстоятельствах оказался невостребован. Эти профессии отменились. Зато молодая советская власть нуждалась в администрировании, чтобы хотя бы самой разобраться, как и чем ей управлять. Отец поступил на службу в Каргинское станичное статистическое бюро. В личной карточке продработника Александра Михайловича Шолохова было записано «Выходец из Рязанской губернии Зарайского уезда, до революции заведующей вальцовой мельнице, специальность приказчик завмагазином. Выстраивая судьбу при новом порядке, следовало держаться от прежней своей жизни на некотором расстоянии, подальше от вешенских купцов Шолоховых и собственной мельницы в Плешакове. Какие бы ни случались прежде времена, Шолоховы никогда не знали голода». Даже если запевал отец, всегда имелось свое хозяйство, что-то успевало отложить на трудный день мать, можно было понадеяться на помощь родни, хотя бы и тех отцовских братьев, что держались за жизнь покрепче. Теперь всю родню разметало так, что не собрать, а соберешь и не понять, кто в помощи нуждается больше. Хозяйства у них не было. Махноногих кур подъели в очередь повстанцы с красноармейцами. Продкомиссар Верхнедонского округа Семен Вахнин вспоминал, «Шолоховы жили очень бедно, своего домишка не имели, помещались втроем в комнате, снятой в наем, материально нуждались больше всего в продовольствии. Проще говоря, голодали, а тут еще эпидемия тифа. Лечиться было нечем, медики по большей части ушли с добровольцами, из товарищей, возглавлявших исполкома, половина переболели, треть перемерли. 15-летний Михаил принял решение, «буду работать». Советская власть сразу же поставила перед собой задачу, казалось бы, неподъемную ликвидировать безграмотность. Грамотных на Дону и до революции было раз-два и обчелся, а теперь с исходом казачьего офицерства они и вовсе перевелись. В январе 2020 года большевики создали Верхнедонской окружной отдел народного образования с управлением в станице Вершинской. Но и учителей тоже не доставало. Они, как и медики, в большинстве своем ушли вслед за отступающими белыми отрядами. Михаил съездил в окружной Вешенский отдел образования и с горем пополам договорился о работе. Первая его должность – учитель по ликвидации неграмотности в хуторе Латышеве, три километра от Каргинской, туда, если помните, Дуняша Мелехова, в отступ ходила. Работать было непросто. Ссылаясь на занятость, взрослые казаки учиться отказывались, но, мало того, и детей на учебу не отпускали. Скажут, к примеру, обуви нет, и все». Советскую школу считали бесовской, в том числе и потому, что священники там больше не преподавали. Однако храмы были открыты. В отличие от центральных районов России, где инициаторами закрытия церквей зачастую выступали местные мужики, казаки были традиционно богомольны, посему рушить объекты культа здесь никому в голову не приходило. Хотя вернувшиеся из Красной Армии казаки могли поглядывать на все это косо. Последнее явление отца Виссариона в Тихом Доне – Случилось как раз в двадцатом году. Ему пришлось венчать демобилизовавшегося Михаила Кошевого и Дуню Мелехову, сестру Григория и покойного Петра, этим самым Мишкой и убитого. Как ни старался Мишка, как ни уговаривал невесту отказаться от венчания, упрямая девка стояла на своем. Пришлось Мишке, скрипя сердце, согласиться. Мысленно проклиная все на свете, он готовился к венчанию так,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 а то бы я тебя, черт долгогривый, вместе с домом спалил, понятно тебе, ну?» Ошелевший от неожиданности поп, часто моргая, уставился на мишку, а тот дернул свою молодую жену за рука, строго сказал «пойдем», и, громко топая армейскими сапогами, пошел к выходу. Учительство почти ничего не приносило, и Михаил устроился на дополнительную работу, стал статистиком в Каргинском исполкоме, где помогал отцу. Основной его работой было составление списков, облагаемых продовольственным налогом граждан. Большевикам был нужен хлеб. Они с нуля поднимали разрушенную административную систему, запускали остановившиеся предприятия, открывали в том числе и на Верхнем Дону приюты для сирот и обездоленных детей. Не работало ничего. Мельницы стояли, оледенев. Торговые лавки, те, что не пожгли, пустовали. Необходимые продукты не подвозились. Транспортное сообщение отсутствовало, чтоб все это отстроить и запустить заново, нужны были рабочие руки. Если таковые находились, людей надо было кормить. Где брать хлеб? У крестьян, у казаков, у всех, кто смог собрать урожай. В Каргинской приступили к сбору так называемых излишков. Взамен составляли советские расписки, которым никто не верил. Денег даже обесцененных совзнаков у исполкома не было. Белогрудов просил Москву выслать 15 миллионов, иначе недовольство будет такое, что и бабы со стариками восстанут. Денег он не получил. Советскую власть едва терпели. Родной ее считала только самая последняя нищета, впрочем, такой тоже было немало. Прибывшие для работы на Дону большевики и местные исполкомовцы срывали на митингах глотки, отстаивая правоту новой власти. Шолоховская работа была не из простых. Вершить ее, возможно, было только неистово верив в праведность свершившегося. Верил ли он? Спокойно ответим, в пределах разумного «да». Читал газеты, вникал в передовицы, был убежден, надо упереться, все образуется. Никакого иного выхода все равно больше не имелось. Чем кормились те, у кого не было вообще ничего? Уходя в отступление, белое казачество оставила на складах запасы кожевиного сырья, обмундирования, продовольствия. Все это свозилось в пустующие сараи Каргинской мельницы. Получая заявление, исполком распределял понуждающимся немощным и старым продуктовые пайки, дрова, что-то доставалось и Шолоховым. В сохранившихся списках советских служащих станицы Каргинской за 1920 год Шолохов числится еще и как журналист – Публикаций у него не было никаких, но листовки с воззваниями, может, и писал. С каждой должности капала лишняя копейка. Помимо этого Михаил при случае трудился чернорабочим и грузчиком за кусок хлеба то в переносном, то в самом прямом смысле. Совсем, казалось бы, недавно Шолоховы покупали мельницу за 70 тысяч золотых рублей, а теперь и не чаяли до весны дотянуть. Так обернулась жизнь». Никто при выгоде после стольких битв, страданий и мытарств не остался. Ни Шолоховы, ни 24-летний идеалист Белогрудов, не воевавший за советскую власть казак Чукарин, не дослуживающий последние дни отец Виссарион. Весной в Каргинской организовали бесплатную красную кузницу для ремонта плугов, запашников и прочего. Открыли и бесплатную красную мельницу, поставив туда заведующего, Мирошников, Крупчатника и Машиниста. Снег сошел, на полях вскрылись трупы животных и людей, их принялись хоронить, собирали оружие и прочие оставшиеся с войны железо. Полно забот оказалось, были бы руки, труд всегда найдется. По инициативе деятельного Чукарина в Каргинской открылась изба читальня, начал работу клуб. Численность партийной ячейки выросла до 50 станичников. На митингах Чукарин сам назначал себе темы для выступлений. Политика советской власти и ее отношение к трудовому казаку. Как мы теперь будем называться казаки, граждане, пролетариаты? Зачем у казаков отбирают лошадей? Почему нет в лавках товаров? В Тихом Доне вместо Чукарина ту же роль исполняет глава станичного исполкома Кашевой.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 Наверняка и это с натуры писал. С подачи учителя Мрыхина в Каргинской появился драматический кружок. Михаил стал первым помощником своего бывшего педагога. Помещением для кружка послужило разворованное здание кинотеатра «Идеал». Там и лекции читали, и выборы в исполком проводили, и даже митинги, если не погоду устраивали. Сто человек помещалось в бывшем кинотеатре. Начали появляться сельскохозяйственные артели коммунии. Сначала в Кружилине, где Шолохов родился. Затем в Конькове, это соседний с Каргинским хутор. В Коньков пришел первый трактор, неслыханное чудо на Дону, чтоб пахать на всю артель сразу. Шолохов тоже ездил смотреть на него. В Каргинской предложили присвоить местной артели имя Чукарина, но Федор Стратонович предложил немного повременить. Весь апрель Каргинский исполком, коммунисты, комсомольцы и активисты готовились к празднованию Международного Дня Солидарности Трудящихся. На балконе дома отца Виссариона повесили плакат «Да здравствует 1 мая». Батюшка плевался, но деваться ему было некуда, его уже выселили в стряпку. С балкона выступил Федор Чукарин. А за ним коммунисты, активисты, красноармейцы из соседних хуторов. Два часа ораторствовали. После митинга в церковно-приходской школе, той самой, где Шолохов начинал учебу, самодеятельный хор дал концерт. Пели революционные песни, казаки с любопытством слушали. Вечером в театре шел спектакль. Участвовал как артист и помощник постановщика Михаил Шолохов. Это был первый его выход на сцену при полном зале станичников и соседей с других хуторов. Люди к вечеру разогрелись самогонкой, посему финал праздника удался особенно. Удивление зрителей было огромным. Местный парнишка, а что вытворяет? Вскоре спектакли пойдут один за другим. Иван Вересин, сверстник Шолохова, рассказывал, как Михаил подбивал детей и подростков на карнавальные затеи. Из родительских сундуков извлекались разноцветные одежды, в которых табор под руководством Михаила – с песнями и плясками кочевал по станице и в итоге заворачивал в театр. При любительском этом театре компания собралась весьма обширная. Помимо Мрыхина и Шолохова, самое деятельное участие принимала Мария Бабанская. У нами упоминавшаяся тетка Михаила, шолоховский товарищ Григорий Макроусов, сестры Поповой, счетовод кредитного товарищества Алексей Триполев дочь заведующего почтой Парамонова, целая труппа. Тетка Дуня, Евдокия Семеновна Шерстюкова, знаток и обожатель театра, шила костюмы и была бесподобным гримером. Начали с постановок по Чехову «Медведь» и «Предложение». Следом поставили недоросля Фанвизина. Недоросля играл Шолохов, он убедительно блукал по сцене, нещадно лупя мухобойкой мух настоящих, и цедил. «Не хочу учиться, а хочу жениться». Станичники принимали все на веру. Раз показывают, значит, так оно и есть. Разговаривали потом между собой. Паренек-то у Шолоховых. Никуда не годен. Лентяй вырос. Одни девки на уме. Однажды, принося из дома исписанную тетрадку, Шолохов предложил к постановке новую пьеску. Соврал, что переписал из книжки. Всем понравилось, а это были его первые пробы пера. Так и начал строгать одну за другой пьески. Это была, как правило, сатира, иногда с местным колоритом. Сохранились только названия. Деньщик и генерал, генерал-галифе, веники зеленые, упокойник, кабачок. До нас дошла лишь незатейливая вещица «Необыкновенный день» с подзаголовком подражания Фанвизину. Но даже эти подделки вызывали восторг. Иной раз у слушателей слезы текли от смеха. Так зарождались потешник Аникушка и неподражаемый щукарь. Каргинский житель Петр Байкальский вспоминал. Еще в тяжелые дни двадцатого года появление Мишки Шолохова на Каргинской сцене вызывало бурю аплодисментов и хохот станичной аудитории. Недаром перед тем, как ставить спектакль, публик спрашивала, «А Мишка Шолохов будет играть?» «Без Мишки дел не пойдет, не так интересно будет». Помимо, пусть почти шутейных, но все же творческих исканий, была, кажется, у Шолохова еще одна не менее важная причина всей этой деятельности – он влюбился. Девушку звали Катей. Прихорошенькая. Но отец ее был председатель Чукарин. Катя и Федор Стратонович приходили на спектакли, Михаил боковым зрением ловил со сцены ее улыбки и ликовал, когда она смеялась. Надеялся, что путь к ее сердцу – со сцены окажется короче. Случались у театра даже гастроли. Выступали в соседних хуторах, Грушинском, Веслогузове и Лиховидове. Ходили туда волоча на себе декорации пешком, лошадей на Дону осталось очень мало. Чукарин гордился своей труппой. Помимо юного Шолохова там блистала Маруся Бабанская. В ней явно просматривался настоящий талант. Она вполне могла бы стать актрисой, но родители были категорически против.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 Казаки, вернувшиеся из концентрационных лагерей и срудников, успевшие за лето отъесться на домашних харчах, держались особняком, по ночам пили самогон, вели какие-то свои разговоры. Совсем недавно, накануне прихода красных, Шолохов был свидетелем того, как казачки избили плетьми свою соседку, у которой муж ушел в красноармейце, и она покончила жизнь самоубийством. Теперь же все, воевавшие в повстанцах и сражавшиеся за красных, потерявшие близких в белой армии и сохранившие сыновей красноармейцев, жили друг с другом бок о бок. Все смешивалось порой на семейном уровне, как это и будет описано в первых шолоховских рассказах. На место Виссариона Евсеева прибыл новый священник, отец Карманов. Никого не боясь, на службе в Каргинской церкви он утверждал, что красные зовутся так от того, что являются кровопийцами. А сын его состоял в комсомольской ячейке, заседал там с Шолоховым и рисовал плакаты. Руководил ячейкой Александр Покусаев из иногородних. Его отец служил в церкви регентом. Покусаев был из ярых коммунистов с типичной чеховской фамилией, судьба ему подыграла. Настаивал на окончательном расказачивании богатых казаков. Имущество их собирался изъять в пользу советской власти. Требовал, чтобы вернувшуюся с дочерьми после отступления на Кубань вдову почетного казака и повстанца Николая Васильевича Попова выселили из дома. В Покусаеве легко просматриваются замашки Михаила Кашевого. Сестры Поповы с Шолоховым играли в одном театре, он дружил с ними. Михаил ведь и сам не раз в отступления ходил от красных, разве его можно было этим удивить? Но про свой опыт он, конечно, помалкивал. В сентябре 2020 года Покусаев своего добился, вдову повстанца Попова с детьми выселили в двухкомнатный флигель. Шолохов продолжал их навещать. Они вспоминали потом, что Михаил читал стихи им, но не новых советских поэтов, которые, скорее всего, в Каргинской еще не были известны, а из Серебряного века должно быть Бунина и Блока. «Недурно, — рассказывали, — читал. Старшая сестра играла на пианино, Шолохов брал у нее уроки, это напоминает есенинскую поэму Анна Снегина. Вокруг эхо гражданской, Покусаев вместо есенинского Петра Оглобина, помещица-вдова, ее дети, пианино, разговоры, молодой очень красивый юноша с необъятным, ожидающим его за ближайшим поворотом будущим. Кажется, здесь тоже имели место романтические чувства. Эти девичьи руки на клавишах, тонкие пальцы, близость плеч. Вот тогда, Миша, хорошо получается у тебя. Смех, дыхание, разолевшиеся щека. Потом и флигель у Поповых отобрали, выгнали семью в самый нищий курень. Пианино туда не поместилось. В комсомольце Шолохов пока даже не просился. Он был свидетелем того, как внук ушедшего в отступ Тимофея Каргина, Петр Попов, подал заявление о вступлении в комсомол, Местный исполком его принял в кандидаты, переправил бумаги в Вешенскую, а там отказали, купцов внук. Советская власть заранее распространила документ о регулировании роста комсомола, где представителей бывших господствующих классов в комсомолию брать не рекомендовалось. А Попов в комсомольской ячейке был едва ли не самым активным. Шолохов являлся таким же купеческим внуком. Может, в Каргинской не все об этом знали, зато в Вешенской фамилию эту помнили все».